Глава шестая За ночь мороз ослабел, выпал новый снег, улица была пушистой и веселой. Мы шли по улице, и я, взглянув на двухэтажный деревянный домик с резными карнизами, пошутил. — Зайдем в библиотеку? — Зайди, — сказал Венька. Я засмеялся. — "Ну Зайди, серьезно, — уже попросил он. — Мне сейчас некогда, я бы сам зашел. Я, смеясь, поднялся на крыльцо этого чистенького домика библиотеки, осторожно открыл дверь. Катя Петухова, увидев меня, растерялась. Подумала, наверное, что я кого-нибудь ищу. И я тоже, заметив ее растерянность, немножко смутился. Она спросила строго на «вы», «вам что угодно». «Худенькая, белобрысая, в сером служебном халатике». Она стояла передо мной и смотрела на меня, точно собираясь обидеться. Я проговорил смущенно. — Да вот, понимаешь, Малышев Виньямин, ты же его, наверное, знаешь, попросил меня зайти, книги тут взять. — Какие книги? — по-прежнему строго спросила Катя. Она никак не могла ожидать моего прихода, да еще в такой ранний час. Ведь прежде я никогда не заходил в библиотеку. Она, должно быть, ждала неприятностей. Вдруг я спрошу, не укрывается ли у вас тут кто-нибудь. Но я вынул из кармана записную книжку, в которую имел обыкновение записывать, между прочим, замысловатые слова Узелкова, и прочитал ей. Франсуа Рабле, Мадам Бавари, Мадам Бавари, Густава Флобера. — деловито сказала Катя, уже успокоившись. — Это есть, пожалуйста, в отрывках. — А Франсуа Рабле? — Сейчас нет. — Да вам зачем вдруг потребовалось с самого раннего утра? — Надо нам, Катя, — произнес я секретным голосом. — Еще дай, пожалуйста, химию, если есть. «Химию?» — повторила Катя и подставила к полке лесенку-стремянку. «Тебе какую химию?» «Как какую?» «Ну, органическую или неорганическую?» «Обе!» — махнул я рукой. Катя выложила на длинный узкий стол, покрытый линолеумом, несколько учебников химии. «Выбирай, какую тебе надо». «А вот Флабер». «Я выбрал три толстые книги». «Три нельзя!» — отложила она в сторону одну книгу. «И подожди, я тебя должна записать в карточку». Я подождал. Катя записывала и говорила. «Срок две недели. Прочтешь и приходи снова. Я только не понимаю, почему у вас такой выбор, химия и флобер. Если решили заниматься самообразованием, надо постепенно. Я могу вам список составить?» «Составь». — попросил я. — Нам только, понимаешь, надо очень срочно. Очень срочно, — повторила Катя и улыбнулась снисходительно. Но я ушел довольный. Мадам Бавари в отрывках мы прочитали в два вечера. Потом я принес еще несколько книг, рекомендованных Катей Петуховой. Я не могу сказать, что чтение сильно увлекло нас. Мадам Бавари, например, просто не понравилась. А химия оказалась настолько непонятной, что мы решили отложить ее до лучших времен. Надо сказать спасибо, Кате Петуховой. Она научила нас составлять конспект прочитанного. А книг в этой библиотеке было много. Еще при царе политические сильные завезли их сюда. Короче говоря, нам было что читать. Не хватало только времени, потому что мы не могли распоряжаться им по своему усмотрению. И все-таки мы прочитали за короткий срок немало книг. И чем больше мы читали, тем сильнее чувствовали, как нам не хватает образования. А раньше мы этого не замечали. Нет, неправда, замечали, чувствовали, но не так, как теперь, когда постепенно пристрастились к чтению. Было бы неправильно, однако, считать, что чтением мы занялись только под влиянием Узелкова и только для того, чтобы привлечь к себе внимание и возвыситься в глазах Юли Мальцевой. Мы занялись бы чтением все равно, но Узелков, конечно, был первым, кто стал колоть нам глаза нашим невежеством. А потом мы сами удивлялись, как это мы раньше могли жить, не читая, когда все, ну буквально все вокруг нас читают или чему-нибудь учатся. Это может в нынешнее время показаться странным, но я помню, после каждого комсомольского собрания, где лекторы говорили о социализме, о том, какая жизнь будет при социализме, нас с Венькой стала охватывать тревога. Нам казалось, что при социализме мы чего доброго окажемся самыми отсталыми. Ну что мы действительно будем делать? Мы даже обыкновенную школу не закончили. А при социализме все будут культурными. Все должны быть культурными. Однажды вечером Венька читал брошюру Ленина «Задачи союзов молодежи». И в это время к нам заглянул наш дружок Васька Царицын, очень хороший паренек, работавший монтером на восстановление электростанции. Он шел на репетицию в драмкружок и вот по дороге зашел к нам. Поболтали о том, о сём. Васька рассказал нам анекдот, но мы как-то не сразу засмеялись, и он спросил, почему мы сегодня такие невеселые. — Да так, — сказал Венька, — а с чего особенно веселиться-то? — Ну, все-таки. Вы уж что-то очень невеселые, — заметил Царицын и посмотрел на брошюру. — А это чего вы читаете? — Готовитесь, что ли, к чему? — Ни к чему не готовимся, просто так читаем, — сказал Венька и спросил. — А ты это читал? — Нет, — засмеялся Васька. — Я в руководящие товарищи не лезу, мне и так не худо. — Да при чем тут руководящие? — возмутился Венька. — Это каждый комсомолец должен прочитать. Я это в прошлом году читал, но как-то не все уяснил. И вот сейчас, слушай. И он стал читать, подчеркнутое карандашом. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Или вот опять. Коммунист будет только простым хвостуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. — Ну и что? — спросил Васька. — Я это знаю. У нас еще когда такой доклад был на электростанции? Нет, вот я хочу тебя спросить, сказал Веньк. Ты вот мне ответь. Ты, например, можешь стать коммунистом? Могу, твердо ответил царицын. У меня две рекомендации, и меня еще рекомендует комсомольская ячейка. Но это само собой, сказал Веньк. Рекомендации и у меня есть. Но вот могут ли из нас получиться сейчас. — А почему? — опять засмеялся Васька. — Ты думаешь, нам будут экзамен устраивать, проверять, переработали ли мы все знания? — Да я встречаю таких коммунистов, которые даже того не знают, чего мы с тобой знаем. У нас на станции работает старичок Михей Егорч, тоже старый коммунист. Он еще в 1905-м участвовал. Но он может работать только с слесарем. Он и сам в инженера не стремится а, между прочим, коммунист. — Нет, с тобой не сговоришься, — сказал Венька. — Ты просто не понимаешь, чего тебе говорят. Ты боишься только экзамена и радуешься, что тебя не будут экзаменовать. А совесть... — Что совесть? — Совесть коммунистическую. Надо иметь или нет? — Совесть у меня имеется. С достоинством заявил Царицын и посмотрел на свое отражение в темном оконном стекле. Но ты ведь, Венька, все берешь в идеальном виде. А если в идеальном брать, так нас всех до старости нельзя будет принимать в коммунист. Вот скажем так, в драм-кружке мне дали сейчас играть генерала Галифе. Юрий Тихоныч, наш режиссер, говорит, что я на него нисколько не похожий. И вообще эта роль не для меня, но больше сыграть некому. Значит, буду играть я. И публика ни за что не догадается, похожий я на него или не похожий. Тут же у нас, в Дударях, никто генерала Галифе не видел. Штаны Галифе видели, а генерала такого никто не видел. Ну да, мотнул головой Веньк, во всяком деле можно словчить и всех обмануть, но коммунист ловчить не должен, не имеет права ловчить. Васька чуть обиделся и сказал, что он никогда не ловчил и ловчить не собирается. Конечно, он не участвовал в пятом году и даже на гражданской войне не был, но если начнется война с капиталистами, как пишут в газетах, он не хуже других пойдет на фронт и покажет что он настоящий, идейный коммунист. А что касается переработки знаний всего человечества, то он собирается поступить на рабфак. И если потребуется, он все эти знания переработает. А в чем дело? — Вот это здорово! — позавидовал Венька. — А я, к сожалению, поступить не могу. — Почему? — Ну, потому что... — Ну, словом потому что я еще в детстве слабо учился, хотя возможность была. Мой отец работал на железной дороге, хорошо зарабатывал, хотел, чтобы я выучился. Но у меня большая задумчивость в детстве была. Учитель на уроке бывало объясняет, и я сначала слушаю, потом чего-то такое задумаюсь, и все, что рассказывал учитель, из головы уйдет. Дальше я уж стараюсь его слушать, но мало что понимаю, поскольку часть пропустил. А раз я не понимаю, мне уже скучно слушать. Поэтому многие учителя меня считали бестолковым». Васька засмеялся. «Ничего смешного тут нет», — сказал Венька. «Может, я не один такой бестолковый? Может, много таких? Но тогда надо бы нас учить как-то по-особому». Но ведь учат, как стригут, всех под одну гребенку. Вот при коммунизме, наверное, по-другому будут учить. И все будет по-другому при коммунизме. Васьк Царицын перебил его. При коммунизме много чего будет. Но надо сначала всех бандитов и жуликов переловить. И сделать так, чтобы больше не жульничали и не спекулировали. А то вот мы про коммунизм разговариваем. А у нас сегодня ночью на электростанции весь свежий тес увезли. Украли. Наверное, частникам продали. — Вы заявили? — спросил я. — Заявили. — Ну, значит, найдем. — Найти это мало, — сказал Васька. — Надо это вообще все прекратить, всякое воровство и жульничество, чтобы этого никогда не было. Хотя... Васька опять засмеялся. Хотя, если это все прекратится, вы с Венькой куда денетесь? Вы же тогда безработными будете. Почему это? возмутился я. Венька может работать с Лесорем. Он уже работал немножко, и я тоже куда-нибудь поступлю. Или пойду обратно в чекиревские мастерские. Ну куда вы теперь поступите? Вон какая безработица! кивнул на темное окно Васьк. На бирже труда прям сотни людей топчутся. Нету никакой работы. А что она вечно, что ли, будет, безработица? Спросил Венька сердит. Ты считаешь, что безработица вечно будет? Не вечно, но все-таки замялся Васьк. Моего отца опять сократили по штату. Вспомнив об отце, Васька вдруг заговорил о женитьбе. Ему, оказывается, прям в срочном порядке надо жениться. Очень тяжелое положение в семье. Мать недавно умерла. Отец печник с горя запил, продает на барахолке последние вещи. Маленькие сестренки и братишка остались без присмотра. Что делать? Отжениться, чтобы в доме была хозяйка. И у Васьки уже есть на примете одна — хорошенькая, аккуратненькая, приезжая. Но за ней увивается корреспондент. — Как охотничья собака! Повсюду за ней ходит, не дает поговорить. — А она, кассирша! — Венька наклонил голову над столом, потом встал из-за стола и открыл шкаф, будто ему что-то потребовалось. А я спросил Ваську. — Это какая же кассирша? — Да вы, наверное, ее знаете, — сказал царицын. из продуктового магазина кассирш, бывший Махоткино магазин, как раз напротив вашего учреждения. Мальцева Юля ее зовут. Мне стало очень обидно. Даже Васька царицын уже с ней познакомился. И собирается даже жениться, а мы... Венька, наверное, тоже так подумал. Он закрыл шкаф и сердито сказал Ваське, — Ну что ж, желаю тебе счастья с этой кассиршей. — Да нет, — вздохнул Васька, — у меня, наверное, с ней ничего не выйдет. Этот корреспондент Узелков и на репетиции ее провожает, и с репетицией. Я ж говорю, как охотничья собака. — А какие репетиции? — Да я же рассказываю, у нас, в драмкружке. Мы сейчас вот здесь в школе репетируем. Сегодня в костюмах, пьесы из жизни парижской коммуны. Это Юля Мальцева, кассирша, будет играть Мадлен Дю Диван. Юрий Тихоныч, наш режиссер, ей прямо в глаза говорит, вы прелестный цветок. Она будет умирать на баррикадах. Васька взглянул на наши ходики и обомлел. Ой, да я опаздываю. Он замотал шею красным шарфом, как у настоящего артиста, натянул телогрейку и побежал к дверям. У дверей он еще раз оглянулся. — Если хотите, ребят, можете зайти на репетицию. Это тут, рядом. Мы сегодня первый раз репетируем в костюмах. Я предложил Веньке, смеясь. — А в самом деле давай сходим, посмотрим. — Интересно? — Давай, — согласился Венька.